на экстрим или выжить любой ценой что делать когда идешь на поводу у подростка да лучший способ выпустить негативную энергию направить ее в мирное русло вот что например делать когда лучший друг сына отправляется в лагерь где учит выживать детей закидывают на остров с одной спичкой банкой тушонки и проверяют Выживет или нет? Конечно, я утрирую, но мое материнское воображение рисует именно такую картину. Или дети сплавляются на байдарках по горной реке. Да, в принципе, здорово, но это значит, что ноги и вся одежда будут мокрые. Да и опасно это, байдарка может перевернуться. И тогда что? Да, есть разные лагеря, но мне как матери страшно. И я совсем не хочу, чтобы мой сын не мылся три дня, чистил зубы в реке. И это еще в лучшем случае. Мне страшно, что он упадет, если будет карабкаться на скалу. Страшно, что заболеет и сляжет с температурой, а лекарств, кроме зеленки, в аптечке не окажется. Или что ему просто будет одиноко и тоскливо. Мы, взрослые, можем выбирать себе близких по духу людей и общаться с теми, с кем хотим. Дети же часто бывают лишены этой возможности. Один раз я жила по соседству с мальчиком, который прошел в лагерях огонь, воду и медные трубы. Сплавлялся на байдарках, карабкался в горы, разжигал костер и делал еще массу вещей. Он умел выживать. Никогда в жизни я не видела, чтобы суп из тарелки исчезал с такой скоростью. Этот мальчик быстро находил источник воды, пользовался чужим полотенцем, чистил зубы чужой зубной щеткой и запасался едой. За его кроватью я нашла целый склад с припасами. Ребенок в свои 10 лет умел сушить сухари, знал, что копченая колбаса может долго храниться, а сахар и соль — ценнейшие специи. И еще за его кроватью я нашла несколько плиток шоколада. Он умел зашивать дырки на одежде, был правой рукой вожатых, говорил поварам спасибо, было очень-очень вкусно, мгновенно и безошибочно выделяя главных, которым старался понравиться. Он подхалимничал, стучал по мелочам, обижал младших, предварительно убедившись, что его никто не видит. Детский лагерь он считал армией, со своим уставом и неуставными отношениями. Кстати, у него были вполне успешные и достаточно обеспеченные родители. «Нужно давать подростку свободу, право на принятие решений», — пишут психологи. Да, только пусть он принимает эти решения, когда достигнет хотя бы 16 шестнадцатилетия. А до этого времени за него несу ответственность я. Можно ходить в кружок скалолазания. Только пусть все происходит под присмотром тренера и со страховкой. Пусть сплавляется на байдарке, только если можно в бассейне, и чтобы я стояла на бортике с сухим полотенцем. Да, я сумасшедшая мать, которая никак не отстегнет ребенка от собственной юбки. И поэтому мне тысячу раз говорили, у моего сына будут проблемы во взрослой жизни. Он так и останется маменькиным сынком. Нет, не останется, я его отпущу». Только я не хочу бросать его в воду и смотреть, выплывет или нет. Не хочу, чтобы его организм сам боролся с температурой и болезнью без помощи лекарств. Выживет, ну и хорошо. Я не хочу, чтобы он выживал. Я хочу, чтобы он жил. Пусть мне все говорят, что я неправильно поступаю, но я мать, и у меня был один урок, который я помню, как будто это было вчера. И теперь я точно знаю, Быть пристегнутым к юбке матери для ребенка лучше, чем быть выброшенным за борт. На самом деле, во всем виновата я. И как искупить эту вину, я не знаю. Мы отдыхали на море. Сын Василий начал скучать, как и положено в его подростковом возрасте. Каждый день он провожал тоскливым взглядом мальчиков и девочек, которые шли мимо в гидрокостюмах, пригибаясь под тяжестью аквалангического снаряжения. Инструктор, длинноволосый блондин, был терпелив, улыбчив, внимателен. Дети погружались на дно и выплывали с выпученными от восторга глазами. «Мама, помнишь, ты мне обещала подарок, если я закончу год на пятерке?» спросил сын. «Подари мне курс дайвинга». Отказать я не смогла. И бежала, как все родители, с фотоаппаратом, снимая совершенно счастливого сына, который учился разбирать оборудование. Инструктор сказал мне, что Вася плавает, как рыба. Это была не просто лавочка. Солидная международная школа с симпатичным офисом, увешанным сертификатами и грамотами. Глава дайвинг-центра долго и спокойно убеждал меня, что нет никакого риска. Я поверила, потому что Васю завалили обучающими книгами и заставили пройти тесты. Он смотрел фильмы, сдавал экзамен, которому готовился по вечерам с пугающим энтузиазмом. Он хотел понять и физику, и химию, и все, что там связано с давлением и атмосферами. Он заявил, что это был самый лучший отдых в его жизни. Благодаря дайвингу, Но было бы совсем отлично поехать в другое место, специальное, где много рыб, и поплавать там. Я согласилась. Ночью я подскочила от собственного крика. Мне приснился доктор Хаус. Та серия, где он спасает от киссомной болезни дайвера на борту самолета. Я немедленно нашла Васину книжку и прочла, что должно пройти, 18 часов между погружением и полетом в самолете. У нас выходило как раз 18 часов. Я посчитала несколько раз на пальцах. На следующий день я отправила мужа к руководителю дайвинг-центра. Муж вернулся успокоенный. Все будет нормально. Глубина небольшая, инструктор опытный, мальчик спортивный, времени достаточно. Я отвезла Василия на место сбора, и еще раз уточнила, все ли будет нормально. На меня смотрели, как на сумасшедшую мамашу. Каковой я и являлась. «Пожалуйста, отпусти меня», — просил Вася, видя, что я колеблюсь. Пока Василий разглядывал рыб, я рыдала. Никто из домашних не мог понять, что на меня нашло. Я плакала на и смотрела на часы. Когда мне позвонили и сказали, что я могу забрать сына, я чуть не потеряла сознание. Вася был жив-здоров. Ему все очень понравилось. Ночью мне опять приснился сон. Я не могла вспомнить, как будет по-английски кислород. Как будто я спрашиваю у всех, включая Васиного репетитора по-английскому, и никто не знает. Но утро началось спокойно. И дальше тоже все шло как нельзя лучше. Благополучно доехали до аэропорта, быстро прошли регистрацию, сели в самолет, взлетели. Вася чувствовал себя отлично. Я была занята дочерью, которая капризничала. Не хотела спать и норовила побегать по проходу. Вася пошел в туалет. Прошло пять минут, но он так и не выходил. Муж пошел узнать, все ли в порядке. Счастье, что Вася смог открыть дверь. Он сидел на полу с фиолетовыми губами, бледный, с черными кругами под глазами. Борт-проводница была рядом. Я попросила льда, который она насыпала мне в резиновую перчатку. Я вытирала этой перчаткой лицо сына и звала на помощь. Дальше началась серия из «Доктора Хауса», которую я видела во сне. Проводница по-английски спрашивала, есть ли на борту врачи, если есть, пусть они пройдут к туалету. Никто не откликался. Тогда она сунула телефонную трубку моему мужу, и тот же текст он произнес по-русски. Эта женщина подняла Васю и чуть ли не отнесла на кресло. Муж работал переводчиком. Дочка кричала, увидев лежащего брата. А я стояла и не могла сдвинуться с места слезы текли ручьем. Я не всхлипывала, отвечала, говорила, только слезы текли и текли. На борту оказалось три врача. Пожилая женщина-педиатр, женщина лет 30, стройная красавица и сорокалетний уставший мужчина. «Кислород, ему нужен кислород», твердила я как полоумная. «Кислород!» Вася лежал на креслах, Рядом с ним буквально лежала проводница с кислородным баллоном и держала маску. В ногах сидела педиатр. На ней лежала моя дочь, которая продолжала кричать и плакать. А мы все толпились вокруг, со сладким чаем, и льдом, волокардином. «Давление 70 на 40, пульс 120», — проговорила педиатр. «Вегетативный криз». «Что вы делали?» — спросила бортпроводница, и у нее был такой взгляд, как будто она сейчас меня убьет. Ходил на дайвинг. Он нырял. «Какая была глубина?» — спросила она. 11 метров». Пилот снизил высоту на одиннадцать метров, и остаток полета самолет держался на этой высоте. Запросили запасной аэродром на случай, если Вася станет хуже. И мы не долетим до Москвы. В Москве утра по нас должна была ждать скорая помощь. Если бы это был ваш муж, он бы умер, сказала мне бортпроводница. Двое суток нельзя летать после погружения. Он выжил только потому, что молодой и спортивный. Английский ⁇ не родной язык и для нее, и для меня. Поэтому можно говорить так, как есть, не выбирая выражений простыми фразами, от которых становится плохо. Я ему иконку прикладывала со святого Афона. Видите, подействовала. Женщина-педиатр пыталась меня успокоить. «Спасибо», — ответила я. «Мне было все равно. Кислород, иконка, что угодно». Вася хотел спать, а я ему не давала. Мы боялись снижения. Надо было следить за его самочувствием. «Васечка, поговори со мной», — просила я. «Прости меня, пожалуйста, мальчик, прости, это я виновата». «Мам, не плачь, я не плачу». Слезы никак не кончались. Мы прилетели на сорок минут раньше положенного времени. Когда мы приземлились, я обняла старшую бортпроводницу. Она меня так похлопала по спине, что я запомнила ее руку, тяжелую, уверенную, злую. «Руку матери. Наверняка у нее тоже есть сын». «Я ведь спрашивала несколько раз. Нам сказали, что все в порядке». «Это их работа», — отозвалась она. «Они зарабатывают деньги». Вася, уже порозовевший и вполне радостный, лежал и ждал врачей. За это время он рассмотрел устройство кислородного баллона и маски и даже просил забрать их домой на память. Дочь держала его за рубашку, не отпускала и начинала кричать при малейшей попытке оторвать ее от брата. Врач вошла в салон сразу же после приземления. Померила давление, все в норме. Мне она сделала коктейль из волокордина, пустырника и валерьянки. И, подумав, выдала еще ватку, пропитанную нашатырем. Нас провели отдельным коридором, чтобы не стояли в очереди. Василий побежал искать тележку. Все прошло, как и не было. Он стоял на ногах, шутил, рассказывал, какой на вкус кислород и что кислородом тоже можно отравиться, если много. У пожилой женщины-педиатра оказалась больная спина. Она носила ортопедический корсет. Ее дома ждали двое маленьких внуков. Врач-красавица была мамой девочки. А еще у нее была роскошная фигура и высоченные каблуки, на которых она простояла весь полет. Только мужчину-врача я не увидела, но помню его глаза, уставшие даже после отдыха, и руку бортпроводницы, помню, на своей спине. Слезы у меня лились еще много часов. Я хотела написать письмо в этот дайвинг-центр. Но муж сказал, что это бессмысленно. Проще забыть и больше не рассказывать никому эту историю, не обмусоливать, потому что можно сойти с ума. Наверное, он прав.